Голова третья. Стадия реабилитации. «Хенву!» — прозвучал в трубке знакомый голос. «А? Дядя Гванфаранг? Да, это я. Что случилось? Почему вы звоните так поздно? Я около Каира. Да?» Некоторое время Хенву не мог понять смысла сказанных дяди слов. Арку позвонили в то самое время, когда он должен был вести енота в бой, и все его мысли были сфокусированы только на этом. потому он совсем забыл о встрече с дядей, назначенной пару дней назад. «Мы должны были встретиться в Каире». «Да, я был там. Я пробыл там некоторое время». И как это понять? Вы мне не напомнили о встрече, и я забыл». Со дня встречи с бывшими заключенными прошло пять дней. Пять дней в реальности или две недели в игре. Даже если идти к Каиру прямиком от Джексона, это занимает некоторое время. «Ты не понял?» Дядя Гвон вздохнул и начал объяснять ситуацию. Когда Арк был у дяди в последний раз, дядя Гвон и его команда уже направились к столице. Четверо из них должны были встретить Хенву в Каире, но кое-чего они не учли. В то время средний уровень членов реабилитационной группы был примерно 35-м, а в лесу, находившегося между Гераном и Каиром, обитало немало монстров сотого уровня. Они вошли в лес, не предполагая этого, и столкнулись с определенными трудностями. «Ах да! Я совсем забыл предупредить вас!» Конечно, при выборе обходного пути даже с 35-м уровнем пройти было бы несложно. В Каире было много игроков низкого уровня, но бывшие заключенные в неведении пошли по прямому пути, как только получили местоположение Арка. «Что теперь делать? Мы извиняемся!» «Нет, это я должен извиниться! Кто-нибудь погиб?» Дядя Гон усмехнулся. Члены реабилитационной группы не пытались так отчаянно выжить, как это делал Арк. Они играли ради удовольствия, но дядя Гвон, чувствующий себя в игре свободнее, чем в реальности, весьма расстроился. Монстры внезапно появились в густых джунглях. У всех них были высокие уровни, но реабилитанты лишь усмехнулись. «Я всегда мечтал увидеть амазонок! По-моему, это больше напоминает парк юрского периода!» «Я никогда не видел динозавров так близко! Как это увлекательно!» Они улыбались, но их способности не хватило на то, чтобы пробиться через джунгли. Под конец по запросу дяди Гвона к ним присоединились и остальные бывшие заключенные. они атаковали монстров из джунглей как сумасшедшие. Любая другая группа на их месте бросила бы попытки прорваться с самого начала. Но реабилитанты не беспокоились, неважно, насколько сильным был противник, наоборот, чем сильнее был оппонент, тем больше было желания его прикончить. Рока тоже присоединилась к атаке. Когда Рока выходила из игры на время подработки, они разбивали лагерь и ждали ее, чтобы затем продолжить охоту, Так продолжалось четыре дня, пока они, наконец, не прибыли в Каир. Ха -ха. И когда я убил Алазавра, я получил много опыта. Я радовался несколько дней. К тому же, когда я помог клану Мигу-Мигу, я получил в награду много непонятных вещиц», — рассказывал Дедик Вон с гордостью в голосе. Как и большинство игроков, Дедик Вон не был закоренелым геймером. Даже несмотря на то, что он пересек джунгли, их игровой опыт сильно различался. Хотя Арка был выше уровнем, но в его группе был только Сид, поэтому среднего по уровню босса, Алазавра, они не трогали. Но у дяди Гвона было 12 человек. К тому же их жизнь восстанавливала Рока, и в их сердцах горел огонь победу над монстрами. Алазавр был монстром, перекрывавшим путь в часть леса, состоявшую из полей с пшеницы и поваленных деревьев. И хотя Арка встретил клан Мигу-Мигу, они не давали ему никаких квестов. «Наверное, квест даётся только тем, в группе у кого состоит определенное количество людей». В новом мире сценарии квестов изменялись в зависимости от времени и ситуации. Поэтому Арк с интересом слушал историю дяди Гвона, хоть они и пересекали одну и ту же местность. «Кстати...» — прервал Арк рассказ дяди. «Я не могу сейчас с вами встретиться». «А? Почему? Ты уже ушел дальше?» «Нет, просто обстоятельства сложились так, что я не могу выйти наружу и встретить вас». А, -а, а, не знаю, что происходит, но похоже все не так просто. Парни так хотели с тобой увидеться, а они радовались как дети. В игре прошло много времени с тех пор, как мы встретились. Что ж, если у тебя все так складывается, тут ничего не поделаешь. Сколько нам ждать? Но еду можно отдать уже сейчас. Что? Как? Пожалуйста, подождите немного возле города. Возле? Да, Когда вы придете в каир, вы поймете почему. «Каир — город только для хаотических игроков. Если вас это устроит, подождите, и я передам вам еду через моего знакомого. Это хаббит торговец Сид. Кстати, вы же набрали много предметов в джунглях. Он поможет вам продать их». «Хорошо, я понял. Тогда поезд найдет меня на медвежьей скале около Каира». «Понял». Хенву снова подключился к игре. «Бам!» «Что за...» Сцена напоминала допрос в комнате переговоров, и в качестве допрошенного выступал Сид. Допрашивал же никто иной, как Джастис Так по какой причине Арк не может встретиться с нами? Правда? Это правда! Негромко сказал Сид. Реабилитанты столпились из стены ворча. Ты уверен в своих словах? После длительного времени основа снова чувствую ненависть. Как они вообще посмели поднять руку на Арка? Эта организация почувствует вкус горечи! Как это вообще могло произойти? Арк ним ведь даже не знает тех людей! С каждой угрозой лицо Сида все больше и больше бледнело. Игроки более чем реально ощущали эмоции, происходящие в игре. Интересно, но, глядя на игрового персонажа, можно понять его реальную натуру. Но разговор прервался, и в комнате повисла тяжелая атмосфера. Для Сида эти люди были не просто игроками, а один только взгляд на их лица приводил его в ужас и заставлял его сердце чуть ли не выпрыгивать из груди. Сид был обеспокоен. Даже Лоранса, избегающий взглядов бывших заключенных, пытался изобразить невозмутимость. Жестокая атмосфера этой группы людей действовала даже на NPC. Эта компания очень разозлилась из-за происшествия с Арком. Некоторое время назад на Медвежьей Скале атмосфера была нормальной. Сид произвел на Джастисмена и его компании очень хорошее впечатление, потому что тот выглядел довольно мило. Сид тоже был рад, потому что встретил нескольких надежных игроков. Но когда Сит рассказал историю про Арка и Антелла, атмосфера изменилась на 180 градусов. Гнев и злоба выливались из Джастисмена, а бывшие преступники сыпали ругательствами. «Я знаком с анделом Аллан победил его как-то раз», — тихим голосом проговорил Джастисмен. «Я знаю, что он не поладил с Арком. Но все они караулят на точке воскрешения, а это значит, что Арк не сможет возродиться», — гневно сказала Рока. Арк всегда считал номера 1405 самым спокойным, но на самом деле он был грозным бывшим боссом организации. Он стеснул зубы и спросил, что еще известно. «Он плохой парень», — заключил он после услышанного. Реабилитанты довольно просто относились ко всему. Не потому что их отношение к миру было результатом нехватки знаний, жестокость была для них ключевой частью мира. В их мире граница между добром и злом была очевидна, а остальные обстоятельства были неважны. Если кто-то переходил им дорогу, они становились плохими парнями. Такой способ мышления был простым и понятным, и Джастис и реабилитанты благородно относились к преступникам. Но к тем личностям, которые переходили им дорогу, даже если это была полиция, прощения не было. Ханнем! Вы знаете! Бывший Фриз Тунг, он же номер 1401, смотрел на товарища серьезными глазами Это не сойдет там, срок! Да! Согласился Джастисмен. Теперь Джастисмен, Рок Рока и Реабилитанты были в курсе произошедшего с Арком. Арк играл не просто для удовольствия. Он принял участие в тестировании Global Access, чтобы зарабатывать на жизнь. Все расходы на жилье и больничные счета оплачивались благодаря новому миру. Да, для Реабилитантов это была просто игра, но для Арка — реальность. На самом деле Джастисмен и Рока хотели присоединиться к Арку в игре, но у Арка были другие мотивы. и теперь они не могли простить того, кто, не думая обо всем этом, перешел Арку-дорогу. «Арк, он ничего мне не сказал, когда я позвонил ему. Наверняка не хотел втягивать нас во все это». Он умышленно притворился, что все в порядке, но на самом деле сейчас Арка уже не заботил Андал. Все, о чем он сейчас думал, о трехзвездочном уровне сложности и квестах подземного мира. Он вложил все свои силы и дух в тренировку клана енотов. Тренировка продолжилась пять дней, и благодаря этому Арк уже забыл о том, что на точке воскрешения его ждет Андел. Как бы выразиться с точки зрения всех остальных, Андел в этой ситуации выглядел просто жалко. Но реабилитанты в подробности не вдавались. Арк тоже человек. Когда он так себя ведет, я еще больше хочу ему помочь. И правда, мы должны помогать, когда все так оборачивается. Я тоже помогу. Ха, когда принц тяжелой ситуации. «Даже принцесса должна прийти на помощь!» Пойдем, пора уже!» Один из реабилитантов схватил Рока, пока та в шутку пиналась. Все не так просто. Вы понимаете, почему Арк ничего не сказал?» «Он не хотел нас обременять!» «Как раз это и должна быть причина!» «Да?» — Отстраненно спросили они. Джастис продолжил. «Джак Тонг прав. Эй, бывший гангстер!» «А? Что? Я?» Подскочил от удивления Лоренцо. «Ты говоришь, что Арку тяжело пришлось, когда он отбивался от тех парней? Да, специализация темного братства, убийство иностранцев. Даже с одним сложно справиться». Джастис Мэн, понимающий, кивнул и продолжил. «Понятно. Джак Тунг, ты видел, как показал себя Арк на Ивент-Квесте, и ты понял, что он необычный мальчик. Наши уровни даже не сравнить. Но если у него возникли проблемы даже с одним ассасином... Представь, каково они уровня. Или у того человека, который их нанял. Арка предлил, что он не сможет выиграть, но после слов Лоренса я понимаю, что шанс у нас все таки есть. И в джунглях Джастис Мэн, и Реабилитанты существенно подняли свои уровни. Они продирались сквозь джунгли и сражались с монстрами сотого уровня, так что результат был очевиден. Благодаря этому Реабилитанты достигли 60 уровня, а Джастис уже превзошел его. Они быстро восстанавливались благодаря Рока, которая была на сороковом уровне. В общем, группа состояла из 12 человек, и сила ее все росла. Однако противниками были ассасины 120 двадцатого уровня. Говоря словами Джак Тонга, в реальности мы бы стопроцентно выиграли. Но эта игра, и выиграть при такой разнице уровней практически невозможно. Наша атака и защита слишком различаются... «Разница между нами и Арком, сражавшимся с Ассасином один на один примерно в два раза. В одиночку или даже вдвоем мы не выстоим против тех парней, включая Антелла». Сейчас Джастис был геймером. Он отбросил в сторону свое определение безоговорочного зла и, наконец, понял разницу между способностями и уровнем. Если бы дело было только в навыках, Джастис был бы уверен в себе. Но в игре, если игрок десятого уровня атаковал бы мечом игрока сотого уровня, Он даже не нанес бы никакого вреда. С другой стороны, если бы сотый уровень атаковал десятый уровень, то последний бы точно умер. Без вариантов. В таком случае единственным способом победить высокоуровневого игрока было объединить в группу несколько низкоуровневых, дабы добиться превосходства. Однако 14 против четырёх превосходством и не пахло. «Если мы тут умрём, арку от этого станет еще хуже!» «Да, спасибо он нам точно не скажет!» «Нужно придумать, как поступить в этой ситуации!» Некоторое время Джастис размышлял, а потом повернулся к Сиду и спросил. «Сид? Что? Что делал Арк прежде, чем встретить этих парней?» а...» Сид глянул на Лоренцо и рассказал о произошедших тогда событиях. Владельца лавки, сыном которого был Лоренцо, после того, как реабилитанты и Джастис услышали подробности квеста, на их лицах заиграла теплая улыбка. «Арк взялся за такой квест?» — заулыбался Джастис Мэн. Джастис был бывшим полицейским и сталкивался с разными ситуациями. Бывший преступник не мог отделаться от влияния банды и снова становился преступником. Благодаря своему опыту Джастис быстро вник в положение Лоренцо. Реабилитанты, испытавшие подобные ситуации, на себя молчали, но они приняли Лоренцо так, будто он был одним из них. «Лоренцо...» Думаю, все эти события тоже на тебя очень сильно повлияли. Нет, просто... Кстати, Арк тоже. Если симпатичный парень делает что-то хорошее, он выглядит еще лучше. Несмотря на то, что это была всего лишь игра, факт того, что Арк пытался помочь Лоренса выбраться из этой организации, еще больше укрепила его репутацию в глазах реабилитантов. А Джак Тонг немного о чем то размышлял, после чего начал говорить. нем, я знаю способ!» «Что? Работа арка была срочной, но мы ведь можем сделать кое-что для Лоренса. «Ха, ты прав. Мы можем это сделать». «Тогда как насчет обить двух зайцев одним выстрелом?» Тихо сказал Джак Тун джастисмену. Глаза джастисмена оживленно заблестели. «Звучит неплохо. Эй, Сид, мы можем присоединиться и выполнить квест арка?» «Да, тогда присоедините меня к вашей группе». После присоединения к команде Джастисмена Сит открыл информационное окно. Через некоторое время перед глазами Джастисмена появилось описание квеста. Сит собирается поделиться с вами текущим квестом, очистить имя Лоранса. Если вы соглашаетесь, то в случае успеха награда делится на всех. При провале квеста вы получите штраф. Вы уверены, что хотите принять квест? О, к счастью, этим квестом можно поделиться. Итак, все решено. «Так что давайте завершим его немедленно!» «Что вы сказали?» В один голос спросили реабилитанты. «Реабилитация! Да!» «Лоренцо, может, тебе и надоели эти парни. Но они твои хёны, поэтому ты должен прислушаться как к словам. Мы должны помочь всем, чем сможем, чтобы помочь Лоренцо измениться. Нам тоже был дан такой шанс. Поэтому я хочу провести реабилитацию и позволить им встать на сторону справедливости». с улыбкой сказал Джастисмен. «Конечно, когда они встанут на сторону справедливости, им нужно будет показать себя. Например, поймать ассасина, не проливая крови». Такой план предложил Джак Тунг. Несмотря на численность, те люди, которые охотились на Лоренса, были не выше 60 уровня. Первых хулиганов предполагалось насильно привести на сторону справедливости, тогда число членов группы реабилитации возрастёт в два раза. И 14 против 4 превратится в 28 против 4. Даже если в этом случае у них останется разница в уровнях, их число будет в 7 раз больше, то есть попытаться стоит. Это «Отлично! А теперь пришло время сделать правильную вещь!» Новый мир был частью программы реабилитации для бывших преступников, и их программой социальной адаптации была справедливость. В конечном итоге они выполнят этот квест.